Мы все недостаточно даём им, потому что они очень суровы к нам, капатокицы. В моей стране нет больше богов. Их выгнали римляне. Некоторые говорят, что они бежали в горы, но я этому не верю. Я три ночи провёл в горах и искал их всюду. Я их не нашёл. Наконец я стал их звать по именам, но они не появлялись. Я думаю, они умерли. Первый солдат. Евреи молятся Богу, которого нельзя видеть. Капатокицы. Я не могу понять этого. Первый солдат. Словом они верят только в то, чего нельзя видеть. Копадекиц. Мне это кажется очень смешным. Голос Иаканана. За мною придёт другой, кто сильнее меня. И недостоен развязать ремни сандали его. Когда он придёт, пустыня возликует, она расцветёт как лилия. Глаза слепых увидят свет, и уши глухих раскроются. Вновь рожденный положит руку на логовище драконов и поведет львов за гриву их. Второй солдат. Заставь его замолчать, он всегда говорит вздор. Первый солдат. Ну нет, это святой человек и очень кроткий. Я каждый день ношу ему пищу, он меня всегда благодарит. Каппадокийц. Кто он такой? Первый солдат. Он пророк. Каппадокийц. Как его зовут? Первый солдат. Я Канаан. Каппадокийц. Откуда он? Первый солдат: Из пустыни, где он питался акридами и диким мёдом. На нём было платье из верблюжьей шерсти, а на чреслах кожаный пояс. Он был очень дикий на вид. Большая толпа следовала за ним. У него были даже ученики кападокийцы. А что он говорит? Первый солдат: Мы этого никогда не знаем. Иногда он говорит ужасные вещи, но понять его невозможно. Кападокийцы: Можно его увидеть? Первый солдат: Нет, тетрарх не позволяет. Молодой сириц: Царевна спрятала лицо свое за веер. Ее маленькие белые руки движутся, как голубки, что улетают к своей голубятне. Они похожи на белых бабочек. Они совсем как белые бабочки. Паши Родиады. Ну что тебе до этого? Зачем ты смотришь на нее? Не надо так смотреть на нее. Может случиться несчастье. Кападокейц указывая на водоем. Какая странная тюрьма. Второй солдат. Это старый водоем. Кападакиц. В старый водоём? Там должно быть очень нездорово. Второй солдат. Нет, брат тетрарха, например, его старший брат, первый муж царицы Ирадиады был заключён там целых 12 лет и не умер. Его под конец пришлось задушить. Кападакиц. Задушить? Кто же осмелился это сделать? Второй солдат указывает на палача большого негра. Вон, тот, Наман. На Кападакиц. Он не побоялся? Второй солдат. Нет, тетрарх послал ему персти. Каппадокийц. Какой перстень? Второй солдат. Перстень смерти. Так что он не боялся. Каппадокийц. Все же ужасно задушить царя. Первый солдат. Почему? У царей такая же шея, как у других людей. Каппадокийц. Мне кажется, что это ужасно. Молодой сирийц. Царевна встает. Она выходит из-за стола. У нее очень скучающий вид. А! Она идет сюда. Да, она идет к нам. Как она бледна. Я никогда не видел, чтобы она была так бледна. Паша и Родиады, не смотри на нее. Я прошу тебя, не смотри на нее. Молодой сирийц, она как голубка, которая заблудилась. Она как нарцисс, колеблемый ветром. Она похожа на серебряный цветок. Входит Соломея. Соломея, какой свежий воздух здесь.